Петербург. Зимний дворец. Императрица Екатерина II и Бестужев-Рюмин. Оставьте нас, господа. У нас конфиденциальный разговор с графом Бестужевым. Нет, и ты тоже, Григорий Григорьевич. Не серчай. Только свидетели нам с Алексеем Петровичем не нужно. Больно много набралось, что сказать друг другу надо. Неправда ли, граф? Ваше императорское величество, Благодарность моя за милость вашу не знает границ. Никакой благодарности, Алексей Петрович. Это я должна вас благодарить за все то, что вы невинно претерпели ради меня. Простите ваше величество, но разрешите быть вполне откровенным. Конечно, прошу вас, граф. Я претерпел не за вас, государыня, а за Россию. Держава наша нуждалась в такой повелительнице, как ваше величество. Моя жертва была жертвой ради того, чтобы избавить отечество от всех бед, коими грозило пришествие на престол человека безвольного, бестолпанного и готова направить государство наше по гибельному пути. Ваша благодарность, ваше величество, не может относиться ко мне. Граф, мне никогда не удавалось познакомиться с образом ваших мыслей. Вы тронули меня, глубоко тронули. Я не знала, что ваше обращение ко мне было продиктовано столь глубокими причинами. Мне слишком долго пришлось заниматься внешней жизнью нашего государства, моего отечества, ваше величество. Это учит широкому кругозору и не позволяет сосредоточиваться на отдельных человеческих достоинствах и недостатках. Если бы вы знали, граф, как мне нужны люди подобные вам, и как я нуждаюсь в ваших советах, В том, что Россия, несмотря на все недостатки покойной императрицы, стала поистине великой державой, немалая заслуга принадлежит вам. Воображаю, как тяжко вам было узнать о заключении моим покойным супругом мира с Пруссией и союза с Фридрихом II. Но об этом мы еще будем иметь возможность поговорить, а пока расскажите об этих ужасных годах, которые вам пришлось провести в ссылке. Я слышала, вы жили в одной из своих деревень, Будучи лишены всяких средств к существованию, это ужасно. Я не вправе сетовать на судьбу государыня. Хотя то, что вы назвали деревней, представляет селение из пяти исп, в одной из которых мне и пришлось ютиться. Я не был лишён главного общения с природой и возможности свободных размышлений. Мои надсмотрщики ограничивались приездом в моё горетово только раз в день. Что мне обходилось стоимость угощения. Эти угощения, как ни смешно, истощили мои материальные возможности до конца. Граф. Надеюсь, вам не придется сетовать на мою щедрость. Все ваши владения вам возвращены с присовокуплением еще двух тысяч душ и волжских земель. Вот манифест, которым вы получаете свою собственность. А вместе с ней все ваши чины и знаки отличия, а также оправдываетесь от всех возведенных на вас небылиц. Я подписала его еще утром. Завтра он будет оглашен в присутственных местах и печати. Повторяю, не благодарите. Когда я представляю вас в заточении в этой отвратительной деревушке, каким вы изображены на портрете, я чувствую себя неоплатной вашей должницей. Но как вам удалось заказать этот портрет? Нет ничего проще, государыня. Среди тех десяти крепостных, которые были за мной сохранены, находился один художник. Видя мое угасание и опасаясь близкого моего конца, он на коленях умолил меня вместе с другими дворовыми разрешить списать мой портрет. Я только что похоронил жену и был так убит горем, что не слишком отдавал себе отчет в том, как живописец начал меня писать. К тому же портрет вышел отвратительным. Никогда не соглашусь с вами, граф. Какое значение имеет мастерство крепостного? Главное, он сохранил для потомства то, что послужит разоблачению подлинного лица императрицы Елизаветы. Она не умела ценить нужные России таланты, пренебречь вами, обречь вас на то, что было вами пережито преступление вы непременно должны отдать этот портрет для дворцовых кладовых ваше величество я не заслуживаю подобной чести как никто более заслуживаете граф поверьте я знаю цену людям государю в ваши еще совсем юные годы когда вы только что приехали в петербург Нельзя было не обратить внимание на ваш удивительный талант угадывать людей. Все, что было лучшего у при дворе, стремилось к вам. И Я горжусь этим, граф, без ложной скромности. Когда-то вы помните, воздвигли в Москве церковь в честь восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны. Покойная царица обманула ваши ожидания. Тысячу раз прошу извинений, что решаю с вас Прервать ваше величество. но сообщенные вам сведения о московской церкви не точны. Разве вы не строили ее, граф? Я сама любовалась этим превосходным сооружением, так напоминающим архитектуру нашего Петербурга, и искренно сожалела о зотчем, которому пришлось покинуть Россию. К сожалению, истина не позволяет мне приписать себе это строительство. Не понимаю. Все очень просто. В приходе моем московском, испокон веков, стояла церковь Климента Папы Римского и Петра Александрийского. Прихожане решили ее обновить накануне вошествия на престол в Бозе почившей Елизаветы Петровны. Но намерения своего не завершили из-за недостатка средств. К стыду своему признаться должен, что не помог им. Ибо никогда в доме своем московском не жил, а теперь и вовсе его продал. Я считаю свой поступок недостойным христианина. Однако неправда была бы еще большим грехом. Вот оно что. Как никогда нельзя верить придворным слухам. Простое доказательство моей правоты, ваше величество. Если бы я начал строй с той целью, которую вы изволили упомянуть, то как бы я смог оправдаться перед покойной императрицей в том, что церковь годами оставалась незаконченной. Ведь о том, что церковь незакончена, императрица легко было узнать от своего зодчего Петра Трезина, который когда-то строил для нее в Александровой слободе. Да, доказательства в самом деле просто и неопровержимы. Тем лучше, мой добрый старый друг, Отныне вы, Алексей Петрович, член императорского совета и первый советник двора, двери моих приватных апартаментов открыты для вас в любое время без доклада. И не выдумывайте сейчас откланиваться. За столом вы сядете по левую руку от меня. Пойдемте же, граф. Ваши многочисленные друзья с нетерпением ждут вашего появления в дворцовых залах. Если вами когда-то и была совершена ошибка, вы сумели ее исправить, а это главное. Идемте. Конец книги. Август 1989 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Светлана Репина.